синонимы Каждый из нас ежедневно забочен тем, чтобы пополнить продуктовый запас или денежный, но мало кто печётся о пополнении своего словарного запаса, а зря. Ведь он самый надёжный, его не истратишь, не потеряешь, не проиграешь. И в первую очередь словарный запас пополняют синонимы. Синонимы Слова близкие по значению, но различные по звучанию. Именно они помогают нам говорить образно и нескучно, избегать однообразия и передавать множество оттенков наших чувств. Корней Иванович Чуковский, человек с чувством юмора, писал: "Многие думают, что девушки бывают только красивые. Между тем они бывают миловидные, хорошенькие, пригожие, не дурные собой, И мало ли какие ещё. Скажем, понятие о большом количестве чего-либо передаётся словом много, и, к сожалению, чаще всего только им мы и ограничиваемся. Ну, давайте попытаемся разнообразить нашу речь. Денег может быть много, а может прорва, или, как говорила Булгаковская Аннушка, столько, что куры не клюют. Если мы скажем не деньги один жищи, то тоже понятно. Человек, их имеющий ни в чём не нуждается. Море огней, лес рук, бездна чувств, тьма людей, тучи комаров, рой мыслей. Оказывается, слову много, легко найти замену, стоит только постараться. Умение выбрать точный синоним огромное достоинство говорящего. Можно есть пищу, а можно её вкушать. Можно усваивать знания, а можно их впитывать. Можно радоваться, а можно ликовать. Можно сердиться, а можно негодовать. Как говорится, почувствуете разницу. Гениальные писатели ее чувствовали всегда. Так, например, встречаем у Чехова. «Доктора пригласить, а фельдшера позвать». «Умолять», «ходатайствовать», «клянчить». Конечно, все три глагола легко заменить универсальным «просить». Ну это значит упростить нашу речь, сделать её менее образной. Впрочем, синонимами не стоит злоупотреблять. Когда они ничего не добавляют к сказанному, то кажутся просто нагромождением и только засоряют речь. В одном ряду синонимы уместны лишь тогда, когда усиливают друг друга.